«Алло, слушаю!» Голос Вероники так изменился, что Даша не сразу его узнала. «Это Даша! Ну что, никаких новостей?» На всякий случай спросила она. «Я обзвонила все морги и все больницы», — устало ответила вероник «Два раза просили приехать на опознание». «Надеюсь, вы не поехали?» — ужаснулась Даша. «Я побоялась, что не выдержу», — призналась вероник И ведь знаю, что если бы авария или еще какой-то несчастный случай, мне сразу бы сообщили, потому что у Бори с собой документы и телефон наш записан». «Так нет же! Звоню, звоню!» Вот и голос сорвала, а толку никакого. «А у вас есть какие-нибудь новости?» «Есть», — твердо сказала Даша. «Но мужайтесь, Вероника. Сейчас еду к вам». По телефону про такое не расскажешь. В темном платье, похудевшее, с кругами под глазами, Вероника выглядела почти спокойной. Она никак не отреагировала на появление Саши в своей квартире, только махнула ему рукой. «Проходите, мол, садитесь!» Когда все сели, Даша посмотрела ей в глаза и решила сказать все, как есть. Она и рассказала про то, как ее похитил водопятов со своим холуем, про то, как она очнулась в подвале, как ее допрашивали два монстра, и как проговорился Водопятов, что перед ней в этом кресле сидел Борис Векслер. Он все рассказал, и они его убили, — твердо сказал Даша. — Я знаю это. — Вы уверены, Даша? — вскинулась Вероника. — Да, конечно. Оттуда не выйти живому. Меня спас вот он, — Даша указала на Сашу. Вероника сидела, сжав руки, так что пальцы побелели, и бездумно смотрела перед собой. Даша переглянулась с Сашей. Тот пожал плечами, делай, мол, как знаешь. А я в таких случаях утешать не умею. А как тут утешишь? И Даша продолжала рассказывать. «Вероника, вы слышали?» – возвала она в конце. «Да, конечно». Вероника очнулась от дум. «Так вот...» Вот почему Водопятов прислал человека, чтобы сломали компьютер. Но Борис... Господи, как же он мог? Как такая мысль пришла ему в голову? Говорила я ему, Господи, как я его предупреждала! Так разве он меня послушает? Она так громко закричала, что Саша на всякий случай отодвинулся подальше. Послушайте, Даша прервала едва не начавшуюся истерику. «Нужно действовать, а то Водопятов сумеет избежать наказания. Ведь вы хотите отомстить за смерть вашего мужа?» «Еще бы мне не хотеть!» — усмехнулась Вероника. «Вы правы. В моем положении истерики устраивать не имеет смысла. Все страшное уже случилось. Больше всего меня пугала неизвестность. «У вас есть электронная почта? Адрес вы знаете?» — перебил Саша. «Да, конечно». «Но ведь компьютер сломан!» Тем не менее Вероника ушла в другую комнату и вынесла оттуда визитку. «Вот, смотрите!» «А еще!» «Был у вашего мужа еще какой-нибудь адрес!» «Вспомните, пожалуйста, Вероника!» «Возможно, он оставил там какое-то сообщение!» Вероника скрылась в кабинете своего мужа, махнув рукой, чтобы шли за ней. На столе царил беспорядок. Компьютерный блок был разворочен, Провода выдернуты. Вероника рылась в бумагах, разбросанных на столе. Наконец что-то нашла и протянула Саше листок. «Ну что ж, посмотрим», — сказал тот. Он открыл принесенный ноутбук, поколдовал что-то с проводами и надолго затих перед экраном. Даша успокаивающе кивнула Веронике поверх его головы. «Мол, не волнуйтесь, специалист он отличный». «Есть!» — воскликнул наконец Саша. «Смотрите!» На экране компьютера мелькали символы, потом картинка установилась. а это же Водопятов!» — вскричала Даша. «С кем это он?» Водопятов с совершенно зверским лицом замахивался на какого-то человека бутылкой. Мужчина смотрел на него сердито, но неиспуганно. Видно, еще не понял, что Водопятов настроен решительно. На втором снимке Водопятов склонился над телом, очевидно, того самого мужчины. На обоих снимках внизу была поставлена дата — 14 мая и год. Это же кабинет Водопятого в его загородном доме.